Глава 24. Хозяйка дома с нескрываемой злостью посмотрела на чародейку. «Простите, милочка, а что сделали бы вы, если бы ваш ребенок страдал?» «Я?» Чарли откинулась на спинку кресла и, сложив руки на коленях, позволила себе едва заметную улыбку. «Я бы обратилась за помощью в Академию Одаренных, а не стала бы нанимать непроверенного менталиста для работы с юной чародейкой». «Да что вы можете в этом понимать?» Зло прошипела женщина. «У вас есть дети?» Неважно, есть ли у меня дети. Вы задали вопрос, и я ответила. Мы с напарником видели Эмми и разговаривали с ней. И знаете, мисс Фласт, у меня к вам есть несколько вопросов». Вы имеете какое-то отношение к одаренным? Ни малейшего. В нашей семье сила досталась сестре, а я же обычный человек. Так вот, обычный человек, вы много не знаете об одаренных. Многого. И не вам судить ни о методах обучения в академии, из которой вы забрали свою племянницу, посчитав, что девочке будет лучше дома, тем самым лишив ее возможности устроиться где-либо, кроме ненавистного вам цирка, и тем более вы не имели права прибегать к услугам менталиста, не имея полных сведений о уровне его работы, об опыте и способностях. Шутка циркачей была ужасной, жестокой, имела свои последствия, но ваши действия были не менее суровы. К сожалению, в нашем мире обычные люди мало знают об одаренных. Слишком велика пропасть между чародеями и людьми без дара. Но у вас была одаренная сестра. Вы смогли вырастить маленькую чародейку и обязаны были тысячу раз подумать, прежде чем обращаться к менталисту. Увы. Вам, видимо, не хватает знания о специфике работы ментальных чар, иначе бы вы не стали допускать такой ошибки. Детектив! Вперев острый взгляд в Бакстера, Лаура Фласт предпочла не разговаривать с Шарлоттой. «Потрудитесь объяснить поведение вашей напарницы?» «Увы!» Бакстер развел руками. В «Вопросе работы с чародеями, не схил куда как более сведуща, нежели я, так что на вашем месте я бы прислушался к ее словам». «А вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд», пробормотала женщина, все же переведя взгляд на Чарли. «Имеете большой опыт общения с одаренными?» И такой неприкрытый намек на недостойное приличным девицам поведение был скрыт за этой фразой, что Чарли чуть было не расхохоталась в лицо хозяйки дома. «Спасибо за встречу», — не скрывая улыбки, ответила она, — «мы узнали все, что хотели». «Чай, пожалуй, ждать не будем, дела?» Поднявшись с кресла, Шарлотта кинула взгляд на детектива кивком головы, указав ему на выход. Бакстер. Да, также вставая, отозвался мужчина. Спасибо, мистер Влас, за беседу. Вы очень помогли нам. Хорошего вам дня. Задерживать в доме их, конечно же, не стали. Пожилой женщине с выцветшими глазами было о чем подумать. Слова наглой девицы в темном дорогом платье заставили ее задуматься. Не ошиблась ли она? Не поторопилась ли, принимая решения, касаемые племянницы? Но стоило входной двери захлопнуться за гостями, как женщина отмахнулась от всего, что услышала от напарницы детектива. Чувствовать себя виноватой мисс Лаура крайне не любила. «Рой», подойдя к извозчику, негромко свистнул детектив, чтобы разбудить мужчину. «Давай к чайной, что недалеко от парка Рос. Нам с мисс Хилл необходимо согреться и выпить хорошего чая». Бакстер не стал договаривать, что им... С чародейкой неплохо было бы еще и поговорить в спокойной обстановке, а в управлении появляться не хочется, да и злоупотреблять гостеприимством Шарлотты Бакс не хотел, потому как был велик шанс, что он попросту заснет в удобном кресле дома Чарли. В чайной, которая славилась на весь Браман своими небольшими отдельными кабинетами для тех, кто хочет поговорить в уютной, а главное – приватной обстановке и полакомиться вкуснейшей выпечкой, Бакстер с Чарли заняли одно из помещений. Маленький кабинет, оформленный как библиотека с двумя мягкими диванчиками, столом между ними и самым настоящим книжным шкафом, на котором цветов было едва ли не больше, чем собственно книг, выглядел весьма по-домашнему и, что немаловажно, располагался в самом дальнем углу заведения, где по соседству никого не было. Шанс на то, что разговор детектива и его напарницы кто-либо услышит, был минимален. Да и в это время, еще при такой погоде, в чайной вообще было мало народа, так что Бакстер все верно рассчитал, приняв решение отправиться именно сюда. И демоны с ними сценами. Ему необходимо было взбодриться и дать уставшей спине отдохнуть. Кажется, уже возраст подводит. Раньше мужчине гораздо легче давались бессонные ночи, проведенные за разбором документов. А может быть, все дело было в том, что предыдущий день был слишком насыщенным, а сегодняшнее утро выдалось чересчур нервным и несло за собой немало потрясений? Но как бы то ни было, усталость давала о себе знать. Именно поэтому Бакс заказал не обычный чай, а особый сбор который был проверен уже множество раз и дарил энергию не хуже четырехчасового сна. Правда, хватало ее не так надолго, и потом обязательно будет резкий упадок сил, но это не смущало детектива. Ему бы пару часов продержаться, а потом можно будет заскочить домой и немного отдохнуть, прежде чем вечером возвращаться в управление. Необходимо было проверить еще кое-что, но при этом не попасться на начальнику на глаза. Незачем Дрейку знать, куда именно сунул нос один из его лучших сотрудников. «Зачем ты ее провоцировал?» — со вздохом спросил детектив после того, как проворный официант принял заказ и плотно закрыл за собой дверь. «Не выдержала», — фыркнула Чарли с удобством, откидываясь на спинку диванчика. Я, конечно, понимаю, что племянница у нее пережила несколько поистине жутких для нее мгновений и не смогла от них отправиться. Но демоны подери, Бакс, эта тетушка сломала девчонку. Просто взяла и испортила той психику, воспользовавшись услугами плохого менталиста. А что она еще могла сделать? Мне кажется, Лаура пыталась помочь племяннице в пределах своих возможностей. Головой нужно было думать повела плечами девушка. Ладно, а к чему был вопрос о ее одаренности? Если честно, просто захотелось поставить ее на место. Нет, сначала у меня мелькнула мысль, что тетка Эмми тоже является носителем силы. Еще вчера, когда малышка рассказывала о ней, но сегодня, познакомившись с этой женщиной... Нет, одаренные слишком привыкают пользоваться своей силой. Особенно, когда выходит из себя или злятся, или же нервничают. Если бы Лаура обладала хоть крохами силы, она непременно проявила бы себя. Так ты ее проверяла? Да нет, меня просто крайне разозлили ее слова, вот и все. Настроение, знаешь ли, нервное. Ты поступила крайне непрофессионально, Шарлот. Хоть слова и были довольно строгими, но при этом на губах детектива блуждала легкая улыбка. Он вообще не мог смотреть на чародейку без улыбки, особенно после того, как она прошлой ночью уснула на его коленях. И так забавно причмокивала во сне губами, что мужчина предпочел отнести чародейку в спальню, а сам сбежал в архив управления, только бы в голову не лезли всякие глупости. Между прочим, я не являюсь сотрудником ГГУ, бы, если ты не забыл, так что могу позволить себе несколько больше. Кстати, Бакстер чуть наклонился к столу. «Ты вот говоришь, что любой одаренный, привыкший пользоваться силой, при плохом настроении воспользовался бы даром, но при этом сама, будучи раздраженной, сдерживаешь Чарли. Противоречие?» «Я магистр по смерти, Бакс». Чарли скептически выгнул бровь. «Если бы такие, как я, не умели сдерживаться, то уровень смертности от разрыва сердца в городах резко бы вырос». Нас, работающих со смертью и тенями, учат держать силу в узде. А если мисс власт тоже? Исключено. Легкомысленно отмахнулась от слов мужчины Шарлотта. Мы друг друга чувствуем. Так же, как умеющие управлять огнем почувствуют собрата по силе. Или менталист. Хотя эти могли бы почувствовать любых одаренных, но остальные чародеи всегда чувствуют носителя схожей силы. В общем-то, так чаще всего и проверяются дети, в которых просыпается сила. Они приходят в академию, и там проходят собеседование при комиссии, в которой сидят представители всех направлений чар. А менталист считывает воспоминания про пробуждение силы. Вот и все экзамены. Любопытно. А мне крайне любопытно, что ты смог узнать про моего дядюшку. Терпение Чарли было на исходе, и Бакстер не стал тянуть с ответами. Он прервался только единожды, когда в кабинет зашел официант и принес их заказ. «Подожди». Выслушав весьма путанный рассказ детектива, Шарлотта подняла руку, будто просила минуту на размышление. «Ты хочешь сказать, что в управлении все же было дело о смерти моего дяди, но его закрыли и спрятали?» А теперь при запросе делают вид, что вообще не знают, о чем речь». «Не знаю», — запрокинув голову и прикрыв глаза, вздохнул мужчина. «Сам ничего не понимаю. Половина бумаг в отчетах будто потеряна или уничтожена. Папка спрятана, а те, кому ты обращалась за помощью, могут и в самом деле быть не в данном вопросе. Я проработал в управлении не один год и слышать не слыхивал о смерти пса императора как и о том, что он исчез в нашем городе. Если бы ты не рассказала про своего дядю, так и оставался бы не в курсе происходящего. А о причинах смерти Ивкаса там что-то есть? Ничего нет, Чарли. Имя детектива и то обнаружено только на одном единственном отчете, в котором половина листов отсутствует. Я даже не смогу тебе подсказать, где похоронен твой родственник. Дело было. Расследование шло. Затем все куда-то пропало, а концы постарались тщательно спрятать. Проблема ведь не только в том, что саму папку держали в секрете. Там и данных-то почти нет никаких. Максимум, что можно узнать из тех бумаг, это дату смерти, дата обнаружения тела и фамилию детектива. По большому счету все. Никаких подробностей. Вопросы, вопросы, вопросы. И никаких ответов. И что мне делать, Бакс? Я не стал принимать решение без тебя, но парочка идей есть. И в первую очередь предлагаю съездить в дом, где раньше жил детектив. Кажется, кто-то из родственников все еще живет там. То ли мать, то ли сестра. Они должны знать, куда перевели Фредди. Узнаем. И что? Чарли забарабанила пальцами по столу. Закроем дело с убийствами, откровенно говоря, мне и теряженные трупы, Уже скоро снится начнут. Не убийца, а шут любящие представления. Так вот. Закроем дело, и можно будет съездить навестить стрину Фредди Ричардса. Если он и шут, — хмыкнул чародейка, — это не отменяет того, что действует он весьма осторожно. Настолько, что мы до сих пор не нашли никаких толковых зацепок, способных привести к ответам. Хорошо хоть выяснили, где он выбирает жертв. Вот только ничего это нам пока не дает. «Разберемся», — уверенно ответил детектив. «Если нужно будет, начнем с самого начала. Возможно, мы что-то упускаем, или же этот монстр совершит ошибку». «Думаешь?» «Всегда совершают. Становятся слишком самоуверенными от своей безнаказанности и совершают». Просто хочется поймать любителей цирковых представлений до того, как город утонет в крови случайных жертв. Но тут уж от нас мало что зависит, мы делаем все, что возможно. Кстати, Дрейк разрешил при необходимости привлечь еще парочку детективов к работе, так что, если совсем не будет идей, прибегнем к помощи. Главное, чтобы нам хоть немного повезло. Чарли печально обвела взглядом кабинет и, не смея надеяться на что-либо, решилась уточнить. «Когда ты сможешь выяснить, куда переехал тот детектив?» «Точно не сегодня». Растер ладонью лицо Бакстера. «Но, Чарли, не переживай. Мы обязательно все узнаем. Он ведь не просто переехал, а его повысили, перевели в другой город». Даже если по старому адресу не найдем его близких, то я через начальника узнаю, где сейчас работает Фредди. Я не оставлю тебя одну разбираться со смертью дяди. Бакстер, знаешь, я очень благодарен тебе за помощь, правда. Вот только не дает покоя одна мысль. Ну, что ты там себе уже придумала? Ведь если дело Ивкоса то тщательно скрывает, значит... Тебе, может быть, опасно лезть во все это, так ведь? Вряд ли в управлении хотят, чтобы кто-то начал ковыряться в старом деле, а тем более так хорошо спрятанном. Может, тебе и не стоит? Чарли перебил чародейку детектив. Я обещал помочь и сделаю это, тем более если это опасно. Или ты думаешь, что смогу оставаться в стороне, зная, что ты рискуешь собой? Нет, наверное, нет, но только зачем тебе все это? Своих не имею привычки бросать. Все, пойдем. Одним глотком допив свой бодрящий отвар, Бакстер решительно поднялся с места, тем самым прекращая разговор. Его задело, что Шарлотта подумала, будто он испугается. Или не осмелится лезть в старое дело. Нет уж, не бывать тому. Тем более, что такой вызов, как попытка замять одно из самых громких дел в городе, не могло оставить мистера Ли равнодушным. Хочет Чарли того или нет, но он уже в деле. Уже на улице, стоя рядом с Кэбом, который должен был отвезти напарников к следующему адресу, Чарли догадалась спросить об их дальнейших планах. Что дальше? «Ничего», — криво усмехнулся Бакстер. В «Цирке сегодня поработать не получится, узнавал уже. Тетки съездили». В принципе, что делать дальше по убийствам, знаем. В контору отправлю через несколько часов, а сейчас мне просто необходимо поспать. Так что давай, Чарли, поезжай домой, завтра встретимся, если сегодня не случится новое убийство. Думаешь, сегодня? Уверен, что оно произойдет, а вот сегодня или завтра узнаем. Но чтобы нормально действовать в дальнейшем, мне действительно необходим сон. Так что залезай в этот проклятый кэп и отправляйся заниматься своими делами. А ты, — нахмурилась чародейка, — а я пройдусь пешком. Подумать тоже есть о чем. Чарли не стала спорить, ей тоже было о чем поразмышлять. Например, куда пропал Гомер. А еще про дядю и про то, что же они узнают, когда будет найдено новое тело. Во всем расследовании это будет первое убийство, где Чарли сможет поработать с телом по свежим следам. Первое и от того настолько важное. Жаль только, что оно, убийство, вообще случится. Но в то, что маньяк внезапно решит остановиться, верилось с трудом. Наоборот, в самом воздухе разлилось напряженное ожидание, будто город знал, что скоро произойдет нечто плохое и замер вместе с чародейкой, ожидая, когда же получится остановить череду ужасных смертей.